Послесловие. «Хорошо тогда, когда хорошо». А потом всё было хорошо. Наступила зима, а медвежик с зайцем и ёжичком этого даже не заметили. Они так соскучились друг по другу, что болтали безумолку целую неделю. Заяц рассказывал про дракона, медвежик про чудные леса и неведомые земли. А ёжичек ничего не рассказывал, он просто слушал. И ты приходи послушать. Если вдруг станет грустно, вспомни, что в берлоге у медвежика для тебя всегда найдётся уютное кресло, чашечка чая и малиновое варенье. Текст читал Семён Мендельсон и Ксения Редактор